Глава вторая. Любимый бар «Велес» никогда не был пуст. Даже сегодня в долбанную среду забит был по полной. И чтобы пройти к своему столику, мне предстояло пройти квест. Здесь были только свои, такие же одержимые скоростью и мотоциклами. Странно, но эти люди иногда мне были намного ближе, чем родные. Улыбаясь, я шаг за шагом продвигался к Руслану, Юльке и еще парочке людей за нашим столом. Останавливаясь у каждого стола, пожимал руки, узнавал новости и шутил в ответ. «Таран, в пятницу явка обязательно!» Хлопнул по плечу Бугай, как всегда, намеренно меняя последнюю букву в моем имени. Я уверенно кивнул, лишь догадываясь, о чем он. «Ты меня знаешь!» Добравшись до места, не успел приземлиться на стул, как на шее повисла Юлька, одаривая жарким, смачным поцелуем. «Малыш, соскучилась страшно!» «Я тоже. Но выпить хочется больше. Сволочь!» Она ударила по грудине и села на свой стул. «Кстати, о Юльке. Вот уже пару месяцев. Как она ходит в статусе моей девушки? Временной девушки. И она в курсе, но продолжает верить, как и другие наивные до нее, что станет постоянной, а там и до остального рукой подать. Я никак не мешаю ей в это верить. Хочет? Пожалуйста!» «Но потом я не виноват». «Привет!» — пожал руку Русику, кивнул остальным. «О чем там бугай болтает?» Майкнул бармену Лехе. через пару минут передо мной стоял бокал моего любимого темного с толстой бахромой пьяный. «Кайф после геморройного дня!» «Он о многом свистит, а что сказал?» «Что-то про пятницу?» Дружбан покачал головой, мол, «ты отстал». Сделал глоток из своего бокала, намеренно растягивая время, чем слегка выбесил. «Ну, в чат загляни. Наш бритый мутит гонку месяца». «А, сейчас». Достал мобильный и чуть отодвинулся от Юльки. Она иногда хуже прилипала. «Ты смотри, какой активный». «Что думаешь?» Руслан сделал глоток, кивая на мобильный в моей руке. «Я же еще раз перечитал закрепленное сообщение». Соблазн был велик, ставки высоки, отказаться — грех. «Думаю, что надо погонять, только аппарат мой не в лучшем состоянии». «Да ты тогда здоровски прокатился на бочине». Я сморщился, вспомнив, как меня уложило на повороте. Мой байк на боку скользил впереди меня метров двадцать, а я следом за ним. Порвал амуницию, шлем разбил, ногу подвернул. «Не напоминай». «Сегодня у нас вторник, а значит, в запасе пару дней. Давай думать, кому на этот раз моё чудовище на прокачку отдадим». «А что думать, когда денежек нет?» — хмыкнул друг и повернулся к своей девахе. А ведь дело говорит, без денег никто даже разговаривать не станет. Только появившееся хорошее настроение треснуло и рассыпалось. Залпом осушил бокал и снова знаком попросил еще один. И этот бокал пива сегодня точно будет последним. Так и спиться можно, а я спорт люблю, пусть и связаны с опасностью и безумной скоростью. Ты прав. Может, есть идеи, где можно быстро и честно подзаработать? Ага, сходи в медцентр и сдай литр спермы. Я серьезно, не изви. Аверин, ты прикалываешься. Руслан махнул рукой и демонстративно отвернулся к подружке, что-то усердно нашептывая ей на ухо. Милый, у меня есть вариант. «Юль, какие у тебя могут быть варианты?» «Сама на шее у родителей сидишь», — буркнул и уткнулся в телефон, внимательно просматривая контакты. «Вдруг то полезный попадется?» «А ты сначала послушай». «Ладно, выкладывай». «У нас на курсе есть пару фифочек. Так вот, я слышала, как они жаловались, что их тренер по индивидуальным тренировкам в их веб-зале уволился, Я не могут остаться без красивых попок». «Как мило. А я тут при чем? «Я могу им тебя посоветовать. Проведёшь пару занятий, глазки им построишь, денег срубишь. Я хоть и понимал, куда Юлька клонит, но не сильно ты верил в ее затею. Тем более сроки были, ну, очень маленькие. Юль, не верю в эту затею. Да и какие там могут быть деньги? А я сейчас узнаю». Юлька чмокнула меня в щеку, достала мобильный и вышла из бара. «Куда она?» «Сейчас придет», — махнул рукой Русу и снова уткнулся в мобильный. Юльки не было слишком долго, и, если честно, я уже забыл о ней. Поиск нужного контакта ни к чему не привел. А мне уже хотелось скрипеть зубами. Еще бугар решил подойти к нашему столу и похвастаться новой амуницией, словно специально поиздеваться. «Мол, смотри, Таран, какой я молодец, а ты завидуй. И где я так косячу, что ни хрена не везет?» «Бугай, ввали ты к своим!» — буркнул, теряя терпение. «Малыш, не бузи!» — я хмыкнул и покачал головой. «И «Ведь не ответишь, такой же здоровый мужик, как и я, только пузяк у себя вырастил пивком». Но все же Бугай был добрым, сколько раз выручал. «Малыш, я все узнала!» — Юлька разминулась с Бугаем буквально на пять секунд, избавляя меня от дальнейших пьяных насмешек. «Ну, давай!» Развалился на стуле, подмигивая другу, уже заранее уверенный в провале Юлькиной затеи. «В общем, все шоколадно. Я поговорила со Златой, расписала тебя, даже фотку скинула. Стоп! Какую еще нафиг фотку?» «Тарас, ну ты чего? Забыл, как сам позировал в одном полотенце?» «Надо завязывать бухать», — провел рукой по лицу, а Юлька продолжила. Ей ты понравился, и она завтра в одиннадцать тебя будет ждать. Сейчас адрес кину, а вечером с ее подругой тренировка». «Наш то раз попал». «Подожди, Руслан». «Юля, по деньгам что? Может, меня не устроит?» «Я говорю же, шоколадно!» «Оказалось, что за два занятия я могу заработать почти всю сумму». Мысленно я присвистнул и сразу согласился. Утречком положу в спортивных пабликах, поищу программы, а при встрече у самих богатых зазноб узнаю их результат. В принципе, вечер дал свои результаты. Домой я возвращался довольный и один. «М -м, я еле стою на ногах», — простонала пепельная блондинка, опираясь рукой на мое плечо. «Очень рад, Злата. Хочу повторить. Не уверен, что на этой неделе смогу». Тарасик, ну не будь букой, Меня так даже Олежек не гонял. Не люблю подобных Барби, которые думают, что за большие деньги и смазливое личико могут крутить мужиками во все стороны. А еще это ее Тарасик и Олежек безумно резало слух, и сейчас я уже мечтал сбежать от нее и из этого богатого дома, который душил своей пафосностью. «Злата, твоим мышцам нужно отдохнуть, иначе эта тренировка прошла впустую. Мой номер у тебя есть, созвонимся после выходных». Я уже натягивал на себя косуху, когда Злата встала ко мне вплотную и запустила по чистую футболку руку. Ногти прошлись по прессу выше и стали теребить волоски на груди. Я прекрасно умел читать намекки, и эта богатая сучка прямым текстом кричала, что хочет меня. «Отлично, пусть хочет дальше, а мне нужны ее деньги за потраченное время». «Тарасик, может, останешься? Перекусим, поболтаем?» «Прости, красотуль, но у меня сегодня много дел». Злата надула губки, но сдаваться не собиралась. Она привстала на носочки и с трудом достала до моего уха. «Мы можем вместе поплавать в бассейне, а потом я сделаю тебе самый замечательный массаж. Соглашайся». «Очень заманчиво». Убрал ее руку и привлек к себе. «Но я правда не могу. Оставь этот план на следующую тренировку». «Хорошо, но только попробуй потом сбежать». Не убирая свою самую сексуальную улыбку, оставил легкий поцелуй на щеке Златы. Пусть помечтает о большем. Забрал со стойки с кулером несколько крупных купюр и вышел из спортзала. Мой Сузуки завелся со второго раза. С облегчением выдохнул. Сделал заметку в голове посмотреть данную проблемку. Опустил визор и тронулся к воротам. Охранник у ворот критично осмотрел мой байк, пожелал счастливого пути и отошел в сторону. Меня ждала прямая трасса в 10 километров и скорость, которая была для меня всем. У меня было всего два часа, чтобы принять душ, перекусить и немного отдохнуть. Вечером была запланирована тренировка с другой богатой фифой и приличная сумма за работу. Что ж, спасибо, Юльчик, за подработку. Теперь я точно смогу принять участие в гонке.